Пятая импринтинг «Джейк, как у тебя дела?» Чарли сказал, что плохо. «К лучшему изменений нет». Его теплая рука накрыла мою. «Да не так уж все и плохо», ответил он, не поднимая глаз. Разглядывая разноцветные камешки под ногами, Джейк неторопливо пошел обратно к дереву скамейки и потащил меня за собой. Я опять села на ствол, а Джейк вместо того, чтобы сесть рядом, опустился на сырой каменистый берег. Наверное, не хочешь, чтобы я видела его лицо. Хотя мою руку он так и не выпустил. Я начала малую чепуху, чтобы заполнить пустоту молчания. Сто лет у вас не было Наверняка куча всякого разного случилось Как там Сэм и Эмили? А Эмбри? Как вил Я запнулась, вспомнив, что про друга Джейка Квилла лучше не спрашивать. «Ох уж этот Квилл!» — вздохнул Джейк. «Значит, это все же произошло». Квил присоединился к стае. "Жаль", пробормотала я. К моему удивлению, Джейкоб фыркнул. "Не вздумай ему это сказать". "Почему?" «Квиллу жалость не нужна, наоборот, он на седьмом небе от счастья. Я ничего не поняла, ведь все остальные волки очень огорчили, зная, что друг должен разделить их судьбу. "Чего это он?" Джейк задрал голову и поглядел на меня, улыбнулся и закатил глаза. «Квилл думает, что ничего лучшего с ним случиться не могло. Ведь ты, наконец, понимаешь, что с тобой происходит. Он ужасно рад вернуться к друзьям. И к тому же теперь он один из избранных». Джейк снова фыркнул. «Пожалуй, удивляться нечему. Вполне в духе Квилла». «Ему это нравится?» «Честно говоря, это нравится почти всем», — неохотно признался Джейк. «Есть ведь и преимущества Скорость, свобода, сила, чувство принадлежности к семье». «Лишь мы с Сэмом очень переживали». «Да и то Сэм уже давно перестал. Только я Нью не распускаю». Джейк просмеялся. «У меня появился миллион вопросов. А почему вы с Сэмом не похожи на остальных? И что вообще с Сэмом произошло? В чем там дело?» Вопросы сыпались один за другим, не давая возможности вставить ответ. И Джейк опять засмеялся. «Это длинная история». «Я уже рассказала тебе одну длинную историю. Кроме того, домой я не тороплюсь», — ответила я и поморщилась при мысли о том, что мне за это будет. Джейкоб моментально поднял на меня глаза, почувствовав двойной смысл моих слов. «Он разозлится?» «Да», — призналась я. «Он терпеть не может, когда я делаю что-то небезопасное». «Вроде прогулок с оборотнем». «Вот именно», — Джейкоб пожал плечами. «Тогда не возвращайся». Я лёг спать на диване». «Гениальная идея!» — проворчала я. «В таком случае он непременно пойдёт меня искать». Джейк напрягся, потом кисло улыбнулся. «В самом деле пойдёт?» «Если подумает, что со мной что-то стряслось, то, скорее всего, пойдёт». «Моя идея с каждой секундой нравится мне всё больше». «Ради бога, Джейк! Меня это уже достало». «Что именно?» «То, что вы оба готовы убить друг друга!» — пожаловалась я. «Вы меня с ума сводите! Неужели нельзя вести себя, как цивилизованные люди?» «Он действительно готов меня убить?» — хмуро ухмыльнулся Джек, не обратив внимания на мой гнев. «Не настолько, насколько ты готов его убить!» Я поняла, что ору весь голос. «По крайней мере, он ведет себя, как взрослый человек. Знает, что, причиняя боль тебе, он причиняет боль мне, и поэтому никогда не станет этого делать. А тебе на это, похоже, наплевать!» «Ну да, конечно!» пробормотал Джейк. «Он ну и мухи не обидит! Тьфу ты!» Я вырвала руку из ладони Джейка и оттолкнула его голову. Подтянула колени груди, крепко обхватила их руками и, кипя от ярости, уставилась на горизонт. Несколько минут Джейк молчал, потом поднялся с земли, сел рядом со мной обнял меня одной рукой за плечи. Я стряхнула его в руку. «Извини», — тихо сказал он. «Я постараюсь вести себя прилично». Я промолчала. «Так хочешь узнать про Сэма?» — спросил он. Я пожала плечами. «Странная история, то, что случилось с Сэмом. Я даже не уверен, сумею ли объяснить, что к чему». Хотя и злилась на Джейка, его слова раздразнили мое любопытство. «Я слушаю», — сухо сказала я. Краем глаза я заметила расплывающуюся на лице джейка улыбку — Сэму пришлось куда хуже, чем остальным, потому что он оказался первым, рядом с ним никого не было. Дедушка Сэма умер еще до его рождения, отца он так и не увидел. Никто не мог распознать симптомы, когда это случилось впервые, первый раз, когда он превратился. Сэм подумал, что сошел с ума. Ему понадобилось две недели, чтобы взять себя в руки и превратиться обратно. Это было еще до твоего приезда, Форкс. Мать Сэма или... Клируотер. Обратились в полицию к лесникам, чтобы организовать поиски. Думали, несчастный случай или что-то... «Ли Клируотер?» — удивилась я. Ли была дочерью Гарри, при звуке ее имени на меня нахлынула волна жалости. Гарри Клируотер, давний друг Чарли, прошлой весной умер от инфаркта. Голос Джойка изменился. «Да, они с Сэмом дружили со школы. Стали встречаться, когда Ли было лет четырнадцать». И когда Сэм исчез, она чуть с ума не сошла. Но Сэм и Эмили... Об этом я потом расскажу. Это тоже часть истории. Джейк медленно вдохнул и резко выдохнул. Пожалуй, глупо было думать, что до Эмили Сэм никогда никого не любил. Большинство людей влюбляются много раз в жизни. Просто я видела Сэма с Эмили и не могла представить его с кем-то еще. Сэм так на нее смотрел. «Очень похоже на то, как иногда смотрит Эдвард на меня». «Сэм вернулся», — продолжал Джейкоб, но ни с кем не хотел говорить о том, что с ним случилось. Пошли слухи, в основном болтали, что он связался с дурной компанией. Как-то Сэм столкнулся с дедушкой Квилла, старым Квиллом Атеарой, который зашел проведать миссис Улейс. Сэм пожал ему руку, и старый квил чуть копыта не откинул. Джейк засмеялся. «Почему?» Джейкоб положил ладонь мне на щеку и повернул лицом к себе. Он склонился вперед, и его лицо оказалось всего в нескольких дюймах от моего. Ладонь у него горела, словно Джейка лихорадила. «Понятно», — пробормотала я, — «какая у Джейка горячая ладонь и как близко его лицо». Мне стало неловко. «У Сэма была температура!» Джейкоб снова засмеялся. «Рука горела, будто он держал ее на плите!» Джейк был так близко, что я ощущала тепло его дыхания. Я спокойно подняла руку и убрала его ладонь с лица, хотя и переплела наши пальцы, чтобы он не обиделся. Джейк с улыбкой отклонился назад, ничуть не обманутый моим напускным равнодушием. «В общем, мистер Атеара пошел прямиком к другим старейшинам», — продолжал Джейк. «Только они еще знали и помнили. Мистер Атеара, Билли и Гарри даже видели, как их дедушки превращались». После рассказа старого Квилла они тайно встретились с Сэмом и объяснили ему, в чем дело. Когда Сэм понял, ему стало легче. Теперь он был не один. Старейшины знали, что не только на него повлияло возвращение калинов Это имя Джейк произносил с невольной горечью. Но в то время все остальные еще должны были подрасти, так что Сэм ждал, пока мы к нему присоединимся. «Калина об этом и понятия не имели», — прошептала я. «Они не думали, что здесь до сих пор есть оборотни, не знали, что, приехав сюда, заставит тебя измениться. Какая разница, знали или не знали, ведь это все равно произошло!» «Ты, похоже, злопамятный». «А по-твоему, я должен все прощать, как ты? Не всем же быть святыми и мучениками!» «Джейкоб, пора тебе повзрослеть!» «Если бы я мог!» — пробормотал он. Я уставилась на Джейкоба, пытаясь вникнуть в смысл его слов — — Что ты сказал? — Джейкоб хихикнул. — Так, одна из тех странностей, о которых я говорил. — Ты не можешь повзрослеть? — в недоумении спросила я. — То есть как? Ты не не стареешь? Это что, шутка? — Уж какие тут могут быть шутки? Мое лицо запылало, глаза наполнились слезами от злости, зубы клацнули и челюсти сжались. «Белла, да что я такого сказал?» Я снова вскочила на ноги, сжимая кулаки и дрожа всем телом. «Ты не стареешь?» — прорычала я сквозь зубы. Джейкоб мягко потянул меня за руку, заставляя сесть на место. «Никто из нас не стареет. Что с тобой?» «Я что, единственная на свете, кто станет старой? Я старею каждый день, черт бы всех побрал!»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 Взгляд Джейка посуровил казалось, парень тщательно подбирает слова. Поскольку мне не хотелось обсуждать и правдащик отливые вопросы вроде моих планов на будущее или договоров, которые могут быть нарушены, если осуществятся эти планы, я подтолкнула разговор в нужном направлении. А значит, когда Сэм понял, что происходит, когда Билли, Гарри и мистер Атеара объяснили, в чем дело, ему стало гораздо легче, и еще то сказал, что в этом есть и хорошие стороны,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 — поинтересовалась я. Джек перевел взгляд на океан. Сэм в самом деле любил Ликли Роутер, однако после его встречи с Эмили это уже не имело значения. Иногда мы не знаем точно почему, именно так мы находим подругу. Джек глянул на меня и зарделся. То есть свою вторую половинку. Как так? Любовь с первого взгляда, что ли? Насмешливо фыркнула я. Джейкоб не улыбнулся, темные глаза пристально следили за моим лицом. «Эта штука посильнее любви с первого взгляда. Больше, чем любовь!» «Извини», — пробормотала я, — «ведь ты не шутишь, верно?» «Верно». «Сильнее, чем любовь с первого взгляда?» В моем голосе все еще слышалось сомнение, и Джейк не мог его не заметить. «Мне трудно объяснить, да и неважно на самом деле!» Он пожал плечами. «Ты хотела знать, что случилось с Эмом, почему он терпеть не может вампиров? Они вынудили его измениться, заставили возненавидеть тебя Он их не выносит, потому что разбил сердце Ли и не сдержал данных ей обещаний. Каждый день он видит ее обвиняющий взгляд и знает, что она права». Джейк внезапно замолк, словно сказал что-то, чего говорить не следовало. «А как отреагировала Эмили?» если она была в таких близких отношениях с сестрой. Сэм и Эмили выглядели идеальной парой, как две половинки одного целого. И все же, как Эмили могла смириться с тем, что раньше Сэм принадлежал другой, принадлежал девушке, которая была ей почти родной сестрой? Сначала Эмили очень злилась. «Но трудно сопротивляться такой преданности и обожанию», — Джейка вздохнул. «К тому же Сэм мог ей все рассказать». «Когда ты находишь свою вторую половинку, то больше не связан правилами. Ты знаешь, откуда у Эмили шрамы на лице?» «Да». Форкси говорили, что на Эмили напал медведь, но я-то знала правду. «На оборотни положиться нельзя», — как то сказал, Эдвард. «Люди, находящиеся рядом с ними, могут пострадать». «Как ни странно, именно таким образом они и помирились». Сэм пришел в ужас от того, что натворил. Его тошнило от самого себя, он ненавидел себя за то, что сделал. И бросился бы под автобус, если бы это хоть как-то помогло Эмили. Он не мог прийти в себя. И тут почему-то получилось так, что Эмили стала его утешать, а потом... Джекоб замолчал, я поняла, что потом произошло нечто слишком личное, чтобы об этом рассказывать. «Бедная Эмили», — прошептала я, — «бедняга, Сэм». бедняжка Ли. «Да уж, Ли не повезло больше всех», — согласился Джейк. «Она храбрится. Будет подружкой невесты на свадьбе». Я смотрела в сторону на неровные скалы на южной оконечности залива, выступающие из океана, как обломанные пальцы, и пыталась переварить услышанное. Я чувствовала взгляд Джейка на своем лице. Он ждал моего ответа. «А с тобой это случилось?»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 В его голосе вдруг прозвучала горечь. «Никакой личной жизни, никаких секретов! Все, чего ты стыдишься, выложено на всеобщее обозрение!» «И правда, кошмар!» — прошептала я. «Вообще-то иногда это помогает, если нам нужно действовать вместе!» — неохотно признался он. «Раз в лет, когда какой-нибудь кровосос пересекает нашу границу, с Лораном мы повеселились!» И если бы в прошлую субботу у нас под ногами не мешались калины... Эх! — простонал Джейк. — Мы могли бы ее поймать!» Он со злостью сжал руки в кулаки. Я вздрогнула. Как бы я ни беспокоилась, что Джаспер или Эммит пострадают, это беспокойство не шло ни в какое сравнение с паникой, которую у меня вызывала мысль о Джейкобе, нападающем на Викторию. Если на свете есть нечто, неподдающееся уничтожению, так это Эммит и Джаспер.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 Ты даже не представляешь, в каком ужасном состоянии тогда была. Понадобились долгие недели, чтобы ты вновь стала похожа на человека. А как ты обхватывала себя руками, словно боялась, что рассыпешься на части. Джейк поморщился и покачал головой. Мне нелегко вспоминать твои переживания, но я был ни при чем. И подумала, что ему-то придется еще хуже. Я врезала Джейку по плечу, рука заболела. «Джейка Блэк!» «Не вздумай повторить это еще раз. Обещаю, что больше никогда так не сделаешь». «Вот еще! Давненько я так не веселился. Джейк, помоги мне». «Белла, да успокойся. Ну, когда я его снова увижу? Можешь не переживать». Я встала и пошла прочь. Джейк схватил меня за руку. Я попыталась вырваться. «Джейкоб, мне пора». «Нет, подожди!» Попросил он, крепче сжимая мою руку. «Извини и...»